Глава шестая. Дом был простым, но функциональным. Два этажа с верандой по всему периметру и навесом, который поддерживали деревянные опоры. Двускатная крыша, состоящая из солнечных панелей. Одна секция выделялась, поскольку в нее было врезано окно. Денис успел побродить по дому и оценить грамотность планировки. На первом этаже располагалась просторная гостиная с раздвижными стеклянными панелями. К、гостиной примыкали кухня, санузел с ванной, туалетом и душевой кабинкой, а также гардеробная с сушилкой. На мансардном этаже проектировщики разместили две просторных спальни, балкон и рабочий кабинет. Всюду ощущение простора, света и строгого минимализма. Мебель либо ротанговая, либо трансформирующаяся. из бытовой техники стиральная машина холодильник микроволновка и мойщущий пылесос варочная панель вместо газовой плиты выяснилось что предусмотренная водяная система отопления подключенная к электрической сети но ей пользуется очень редко во дворе Денис обнаружил ветряк и некое подобие гаража или мастерской он не успел еще с этим разобраться шум океана сюда практически не долетал Под ногой скрипнула половица. Звук был уютным, словно долетевшим откуда-то из детства, со старенькой родительской дачи, на которой приходилось жить нескончаемыми летними месяцами. Денис присел на теплые доски и спустил ноги с террасы. Дом стоял на пологом холме, и отсюда открывался прекрасный вид на остров. Вниз сбегала каменная дорожка тоненькой струйкой, вливаясь в двухполосную асфальтовую магистраль. Поэтому шоссе никто не ездил на машинах, во всяком случае. Денис уже знал, что островитяне перемещаются либо пешком, либо на велосипедах. С бензином тут явная напряженка. Взгляд Дениса устремился вдаль. Городок был совсем крохотным и здесь отсутствовали высотные здания. Всюду типовые домишки на подобие того, который Денис только что осматривал. Некоторые дома оказались более респектабельными, и просторными, но встречались и скромные бунгало с крышами из пальмовых листьев. Вдоль дороги тянулись ряды пальмы и еще каких-то растений, название которых Денису ничего бы не сказали. Островок был холмистым, а кои-где виднелись скалистые утесы. Слева у самого горизонта чернели мачтовые перекрестия. Полоска океана с такого расстояния не производила впечатления. Просто синяя лента, врастающая в безоблачное выцветшее небо и крыши портовых построек. Город казался сонным царством, в котором ничего не происходит. Держи. Парень, представившийся Егором, сел рядом и протянул высокий бокал, украшенный долькой лимона и миниатюрным зонтиком. Сварганил нам пару коктейлей. Бокал оказался холодным. Поймав вопросительный взгляд Зеницы, Егор ухмыльнулся. Я помню, что ты не пьешь. Там все же выжатый грейпфрутовый сок, а лайм и зонтик это для атмосферы. Лайм, Денис, всегда путал его с лимоном. Спасибо. Денис сделал небольшой глоток. Жара начинала его угнетать. В доме имелся кондиционер, но из-за отсутствия хозяев никто не собирался следить за микроклиматом. Куртку и свитер Денис бросил на диван, оставшись в одной майке. Там же валялся рюкзак с документами. А вот джинсы и осенние ботинки никуда не денешь. И что теперь? Егор пожал плечами. Тебе решать. Если согласишься на условия агентства, мы предоставим это жилье твоей семье, поможем с переездом, протащим багаж через портал. Конечно, наши возможности не безграничны. Машину мы переправить не можем. Да, она вам и не потребуется. С бензином и соляркой здесь туга, а островок небольшой, быстро привыкнешь. Ладно, Денис посмотрел на собеседника. В чем подвох? Дом, работа, помощь в переезде. Неужели от такой ценный сотрудник? Вы даже на мои документы не смотрели? Егор был молодым парнем лет двадцати пяти, короткая стрижка, никаких татуировок и пирсинга, вместо делового костюма гавайская рубашка и шорты. Он встретил Дениса сразу же, как только тот переступил порог агентства. Дверь шкафа захлопнулась, и Денис понял, что стоит на крутом берегу с видом на бескрайнюю водную гладь. Позади лабиринт улочек в колониальном стиле, словно на тартугу попал. Разве что капитана Моргана или Флинта не хватает. Светодор портал ничем не отличался от других обшарпанных деревянных дверей, над которыми красовались жестяные вывески с названиями лавок. Почему-то на русском языке. «Задай главный вопрос», — сказал Егор. «Какой?» «Ты знаешь». Денис подумал с минуту и тихо произнес. «Где я?» Егор щелкнул пальцами свободной руки. Во второй агент все еще держал полупустой бокал с соком. «Правильный вопрос. Ты в параллельном мире, Денис. Это земля, но другая земля. Нужно объяснять, что это значит». «Не нужно». Денис нахмурился. «Мало ли». Егор широко улыбнулся. «Приходили тут ко мне упыри. Жуткие, вонючие. Неделями пьют, не просыхают. Так мне долго пришлось разжевывать, и все равно не дорубили». «Вы таких берете?» – удивился Денис. Нет, конечно. Проводим собеседование и выгоняем отсюда пинками. Сам судей. На кое они тут сдались. Этот мир нуждается в работниках, здоровых, крепких мужиках, готовых строить дома, растить хлеб и ходить в море. Наше магазинство платит, чтобы мы разыскивали ребят, вроде тебя. Тут что, своих не хватает? Не хватает. На полном серьезе ответил Егор. Это слабозаселенная реальность. Не знаю, что тут у них произошло. То ли воевали, то ли научились путешествовать в альтернативные срезы. Есть факт, рабочих мало. Нужны любые специальности: строители, моряки, электрики, фермеры. Местный мэр говорит что-то о возрождении, мол, пусть мол приезжают, мы всех примем. Здорово, воодушевился Денис. И я так говорю. Где ты еще найдешь такую халяву? Ни виз, ни налогов. Тут у них и правительства даже нет, если я правильно понял. Шутишь? «Сам походи, поспрашивай. Есть мэр, какой-то комитет, и все. Принимают в гавани кораблей и торгуют с чужими общинами. Чеканят с какие-то монеты, но это очень условная экономика. В основном натуральный обмен и распределение благ по потребностям среди горожан». «Постой», – перебил Денис. «Ты же не работу мне предлагаешь. Это окончательный переезд? Эмиграция в параллельный мир без права на возвращение?» Угадал, Егор допил сок и отставил пустой бокал. Но есть нюансы. Ты сможешь вернуться при желании. Портал будет открыт. Ходи туда-сюда. Мы не будем препятствовать. И что мне там делать? Егор не ответил. Действительно, что? Если ты перетащил свою семью в тропический рай и ни в чем не нуждаешься? Если тут все спокойно и отсутствуют привычные угрозы, если тебя не преследует собственное государство, зачем возвращаться? Разве что родственников навестить, да с друзьями парой слов перекинуться. Или побродить по залитым дождем гродненским улочкам, чтобы напомнить себе о существовании осени. Во все это верилось с трудом. параллельные миры, миграцию через шкаф, сваливающиеся на голову дома и предложения, от которых невозможно отказаться. Хотелось проснуться, понять, что происходит. Но вот оно, чудо. Трогать разрешается. Денис провел рукой по шероховатой поверхности террасы. Доски нагревались. Солнце, перевалив через точку зенита, начало слепить глаза. Мы подпишем контракт. Для твоего мира это ничто, а в нашей реальности к чему-то обязывает. Да и в этой тоже. Агентство получит вознаграждение от местных властей. Ты, дом, работу, надежное убежище. Никаких налоговых деклараций, тунеядств и прочей дикости. Живи в свое удовольствие. Работай, помогай заново отстраивать этот мир. Тут есть система образования. У детей будут русскоязычные учителя. Моя жена преподает. Рассеянно произнес Денис. Отлично. Устроиться в городскую школу. Документы вам оформят, получите местные паспорта. Они есть? Завтра покажу. Прикольные, чем-то советские напоминают. Уговорил. Денис закинул ноги на террасу. Готовь свой контракт. Остается только жену убедить. Приходите оба, посоветовал Егор. Покажешь ей всю эту красоту. Мы подготовим бумаги и несколько вакансий на выбор из тех, что нам достались от мэра. Денис ничего не знал о миростроительстве этого среза, о его порядках и людях, населяющих остров. Ему не доводилось жить в подобных местах, но в душе он принял решение: если мечта стучится в дверь, надо открыть.